Глава 1424. Призрачный народ отдаёт поклон. Да, у тела. безбрежных просторов. За исключением Манхау никто не услышал этого шёпота. Несмотря на жуткий шёпот, его кровожадная аура отбросила призраков от Суи и, и Синьюи, вот только их было очень много, причём настолько, что даже у Манхау всё внутри похолодело. Когда призраки вновь начали их обступать, он схватил су и, и Синьюи и рванул в голове школы, На ходу он заметил, как из домов вокруг выходили новые силуэты, причём они превосходили по силе всех виденных им ранее призраков. Лишь на одном из возможных путей не было призраков. Там Манхао увидел огромный алтарь, парящий в воздухе. Несмотря на чудовищное расстояние, из-за его гигантских размеров он всё равно был отлично виден. Как оказалось, он пролил в пустоте прямо над первым континентом. Количество призраков на континенте не поддавалось подсчётам. Манхао уже с трудом мог разглядеть детали восьми континентов впереди, Однако на девятом, самом далёком континенте, он всё же сумел разглядеть гигантских размеров трон, на котором сидел человек. Взгляд человека на троне преодолел бескрайнее звёздное пространство и остановился на Манхао. Судя по всему, именно он недавно произнёс «Дау тела безбрежных просторов». И теперь он заговорил вновь. «Близится катастрофа. Пик безбрёжных просторов. Ты конец. Всевышний страшится бессмертного». «Ты, наконец, пришёл!» Услышав голос, призраки ещё больше обезумели. В то же время пламя бронзовой лампы затрепетало. Всё это произошло в одно короткое мгновение. Спасаясь от призраков, Манхау спиной ощущал их безумие. Вот только в них не чувствовалось злоба. Они казались тревоженными. Правда, сейчас был не самый лучший момент думать об этом. Как только его кровожадная аура ещё раз отбросила призраков, он закрыл третий глаз. В этот момент всё исчезло хотя он всё ещё чувствовал леднящий холод от зданий вокруг. «Вперёд!» – сказал глава секты, и группа вновь двинулась в путь. Из-за хаотичности маршрута было сложно понять, куда они двигались. Холодная аура позади постепенно нарастала, однако после закрытия третьего ока призраки больше не могли почувствовать их присутствие. Через час они выбрались из области холода. Выглядели все крайне мрачно, Суи и и виновато повесили голову за спиной Мэнхао. Остальные парагоны не постеснялись высказать, что они думали. «Проклятие! Ты что, хочешь нас всех сгубить? Какое безрассудство! Но и напугал же ты всех!» Никто из них не видел призраков, но все понимали, что им чудом удалось избежать смерти. Накроя холодная аура и уже никому не удалось бы добраться до Первого континента, вместо этого Манхаус ложил ладони и поклонился. С его суровым характером такой жест со стороны Манхаус смягчил лица парагонов, но они всё ещё выглядели мрачными, как тучи. Их группа затерялась неизвестно где, поскольку в спешке у старика не было времени выбрать правильный путь. Все прекрасно понимали, чем могло закончиться их путешествие, если они в конце заплутают. Сложенные манхао ладони успокоили большинство парагонов, но шестой парагон холодно хмыкнул. «Москалы вместо мозгов! Тебе следовало оставить этих двух недотёп! Ты спас их! Отлично! Но теперь мы заблудились! И они заслуживают смерти!» Он бы никогда не позволил себе говорить в такой манере... После недавней потасовки. Но сейчас Манхэу вызвал на себя гнев всей группы, поэтому он решил подлить масло в огонь. «Верно, девятый!» Холодно согласился восьмой парагон. «Извинениями сделанного назад не воротишь! Мы всерьёз влипли! Из-за тебя мы потерялись! Думаю, не надо объяснять, в какой опасности мы сейчас находимся!» После объяснения этих двоих остальные парагоны и глава школы нахмурились Манхэу тоже посмотрел на него. «Благодарю за помощь, глава!» В действительности глава школы практически ничего не успел сделать, но Манхао оценил сам жест. Сам факт того, что тот обернулся на крике, уже о многом говорил. Остальные парагоны, за исключением шестого, тоже поспешили на выручку. Манхао никогда этого не забудет. К тому же теперь это немного улучшило его отношение к школе безбрежных просторов. «Что ты видел?» – осторожно спросил глава школы. «Город-призрак», – ответил Манхао. «Все это место, один гигантский город», А «Астероиды на самом деле дома. Нас окружали орды призраков. Это место, город-призрак, невидимый глазу живых». Глава секта резко распорол пространство рукой. Из открывшегося разлома вылетела ветхая нефритовая табличка, её старик передал Манхао. «Взгляни! Этот город ты видел!» Манхао послал в табличку божественное сознание и увидел у себя в голове размытый образ города. Он сразу признал в нём увиденный город-призрак. «Его!» Глава школы странно посмотрел на него, а потом с нотками нетерпения в голосе спросил «Ты случайно не заметил путь?» Мэнхау прокрутил в голове последние события, и действительно он мельком видел путь, где не было призраков. После его утвердительного кивка глава школы странно посмотрел на астероиды, наконец он обратился ко всей группе или слышным шёпотом. «В легендах давно ушедших времён говорится о городе настолько гигантском, что девять парящих континентов служили лишь его центральной частью». В те стародавние времена это место было городом святых. Одной ночью город просто исчез. Практически все умерли. Мириады практиков, смертных, существ. Все погибли в полной тишине. Причина этих загадочных смертиток и осталась невыясненной. Выжил только Патриарх Безбрежные Просторы и ещё несколько человек. Они покинули это место. В будущем в Безбрежных Просторах появилось сообщество Безбрежных Просторов. Много лет спустя Патриарх Безбрежные Просторы вернулся и превратил это место в некрополь. В этих же легендах говорится, что в конечном итоге выбрал это место для своей смерти. Разумеется, по слухам, он не умер, а просто остался здесь, дабы скрасить одиночество погибших товарищей. Предположительно, много лет спустя он всё же покинул это место, оставив напоследок метод для достижения трансцендентности. Все легенды сходятся в одном. Звёздное небо в те времена выглядело совершенно иначе. Существует теория, что патриарх безбрежные просторы, храня своих товарищей, От горя превратил связное небо в безбрежные просторы, дабы они составили компанию его друзьям на том свете. Виденный тобой город раньше звался святым городом... Девятый. Не мог бы ты повезти нас по увиденному тобой пути? Только так мы сможем добраться до Некрополя». Пересказав эту трагичную историю, старик вздохнул. Большинство в группе уже слышали её раньше, но Манхау впервые обо всём этом узнал. Подумав о призрачном городе и человеке на троне, он кивнул и посмотрел куда-то вдаль. Теперь он повёл группу в пустоту. Поначалу он осторожно и весьма вдумчиво убирал путь, но уже спустя пару часов начал набирать скорость. Больше не случалось странных происшествий или смертей, что лишь подтвердило, на их пути не было призраков. Шестой и восьмой парагон кисло надулись, но у остальных парагонов буквально горели глаза. Находясь недалеко от первого континента, все внезапно почувствовали уже знакомую ауру – Прежде чем кто-то из них успел среагировать, интенсивность холода возросла в сотню раз, потом в тысячу раз, в десять тысяч раз, а потом и ещё больше. Когда леденящий холод обступил их со всех сторон, несколько появившихся потоков ауры сжило сердце Манхау в тиски страха. Глава школы поменялся в лице, Манхау застыл на месте, как и все, кто находился позади. «Отличная работа, Манхау!» – закричал шестой парагон, уже даже не пытаясь прикидываться, что это был девятый парагон. Восьмой Парагон нахмурился и недобро покосился на Манхау. «Чёрт тебя, дюри! Ты ведёшь на скверные гибели!» Остальные Парагоны тоже помрачнели и начали раскручивать свою культивацию. «Довольно!» — рявкнул глава школы. Про себя он тяжело вздохнул. Их вылазка провалилась. К сожалению, сворачивание миссии и возвращение серьёзно ударит по их рядам. Особенно трудно придётся Парагонам со семьёй с санкциями. Он будет рад, если хоть кому-то из них посчастливится вернуться — От поднявшегося холода сердца все к группе застучали быстрее. «Наш план провалился!» — с горечью объявил глава школы. «Надо прорываться! Отдохнем и восстановим ресурсы, после чего вернемся сюда еще раз!» С этими словами он начал готовиться прорываться назад, шестой и восьмой парагоны злорадно покосились на Мэнхао, а вот Шан, Гуань, Хуна остальные лишь вздохнули, но тут глаза Мэнхао слабо блеснули, и он сказал «Постойте!» Шестой парагон развернулся и одарил его холодной улыбкой. «Что ты задумал на этот раз? Может, хочешь убедить нас остаться? Небось, думаешь, что мы покорно останемся и сложим здесь головы? Манхао, в своём чёрном сердце нет ничего, кроме злобы! Думаешь, мы не знаем, что ты поглотил девятого парагона?» «Ой, месть!» Рявкнул глава школы. «Девятый, не бери в голову! Мне следовало объяснить заранее. Мы ещё вернёмся сюда!» Несмотря на раздражение, глава школы пытался сохранить порядок в группе. Манхао проигнорировал шестого парагона. «Послушайте, меня не покидает ощущение, что эти призраки не хотят нам навредить». В этот момент открылся его третий глаз. «Не могу поверить, ты посмел открыть твоё око! Постой, что?» Не успев закончить тираду, шестый парагон внезапно осёкся и ошалело закрутил головой. Холод вокруг них изменился, теперь в нём чувствовалось раболепство. Сила скрытых там сущностей, внушавшая в него страх, сейчас словно клялась в преданности. Это понял не только он. Остальные парагоны тоже заметили в холоде нечто странное. На лицах всех в группе проступило неверие, что до Манхао он увидел мириады призраков, ставших на колени, чтобы отдать земной поклон. Этот поклон предназначался ему. По морю призраков словно проходила волна, когда те опускались на колени и склоняли головы. Кто мог предсказать, что произойдёт нечто подобное? В их безумии больше не чувствовала чажда убийства. Они спешили к Манхау не потому, что хотели убить его. Нет, они чувствовали в нём ауру своего великого правителя.